Письменные версии ее вызывали разноголосие в оценках этнографов, фольклористов, историков, литературоведов. Вот лишь некоторые из них. Калайдович называл эту песнь «простонародной до неприличия». Историк-этнограф И. Прыжов, разглядев в ней мертвящий дух византиизма, одновременно отметил в сказаниях, песнях и духовных стихах коллег-перехожих высокохудожественные достоинства, присущие преданиям западноевропейских народов. Литературоведы и фольклористы оценили её следующим образом. И. Ягич. Жемль русской христианско-мифологической былины. В. Мочульский. Апоэтизированная сокращённая народная Библия. М. Беляев. Поэтическое введение в русскую народную письменность. Но главное все же в том, что в русском обществе 19-го начала 20-го века явилась волна народолюбия, нараставшая с рождением идей от славянофильства 30-х-40-х годов к почвеничеству 60-х-80-х. Она утвердила в умах потребность осмыслить органические истоки русской литературы. Глава вторая. Новые времена, новые события. Начиная с Ивана III, ставшего первым великим князем всея Руси, но к слову сказать, отказавшегося от предложенного ему византией титула кесаря или царя, формируется ядро российского государства. Обретает силу процесс прикрепления крестьян к земле принадлежащие князьям, боярам, служевым людям и монастырям. Обретает размах и охота на приписанных к земле крестьян, почему-либо ушедших из своих сёл и деревень. Недаром историк А.А. Земин, рассказывая об эпохе Ивана III, назвал свою книгу Россия на пороге нового времени. И повлеклись зрячие поводыри от монастырских стен на Украину, в казачьей курине и станице, а за ними повлеклись и калики-перехожие, прежде всего слепые лобзари и лирники. Видимо, не зря. Кстати, лет полтораста спустя при царе Алексея Михайловича Тишайшем скоморохов велено было бить кнутом и ссылать в отдаленные места, куда Макар телят не гонял, а их инструменты, гусли и балалайки называли бесовскими. Александр Палч-Белоруков специально ездил на Украину, чтобы на месте изучить жизнь слепых, познакомиться с материалами 12-го археологического съезда со статьями журнала «Киевская старина». Украинские слепые даже по месту своей родины оказались прямыми наследниками древнеславянских коллег-перехожих. Они преемственно усвоили их быт, которому с веками придали более стройные формы. Обыкновенно как зари и лирники данного района составляли организованную корпорацию в виде артели. Конечно, такая артель ни у каких властей не регистрировалась, а держалась внутренним содружеством её участников. В этнографии такие организации получили украинское наименование слипецких обществ. Каждое общество имело выборного атамана. Атаман избирался на неопределённый срок и оставался при исполнении своих обязанностей до какой-нибудь провинности, за которую общество его свергало, заменяя другим. Атаман пользовался довольно значительной властью, разбирал недоразумения между членами общества, назначал соответствующие наказания. Эти наказания были помягче тех, что практиковались в обычае калик-перехожих. Одним из наиболее характерных наказаний, применявшихся теперь слепыми, было отрезание торбы, которое лишало применившегося права пользоваться торбой для хранения собранных подаяний про черный день. Все же за особо тяжкие преступления виновного Кобзари Билли Кобзарин, балками, по которым они обычно ходили в пути. Вся деятельность кобзарей, рассказывал А. П. Белоруков, совершалась по установленным традициям. На обязанности выборного атамана лежало наблюдать, чтобы ни при каких обстоятельствах эти традиции не нарушались. А именовался атаман пан отец. Атаман являлся единственным лицом, облечённым властью.